Глава 20. В одном из городов-фортов Ардана В кабинете, расположенном в круглой башне, разразился такой шум и хаос, словно из клетки выпустили дикого зверя. Этим зверем оказался один из верных фельдмаршалу командиров. Получив последние новости, он обезумел и начал крушить мебель в кабинете. Комендант города с ужасом наблюдал, как его дорогая обстановка разлетается на куски. Два орданских офицера, также находившихся в кабинете, чувствовали себя крайне неловко. Им было непривычно видеть командира в таком состоянии. Командир долго готовился к этому наступлению, вложив немало сил, нервов и даже собственного золота, чтобы собрать войско из десяти тысяч воинов. Он рассчитывал на крупную награду от короны, если его план по нападению на регион Мальзаира удачно осуществится. Успех и почести для него были важнее любых затрат. Однако его грандиозный план провалился. Командир послал людей в разведку, и теперь от полученной информации у него вздулись вены на лице, и он покраснел от злости. Его подчиненные сообщили, что войска на границе не выходит на связь по артефакту. Бросив стул в ярости, Он попал в окно, и стекло разлетелось на куски. В комнату через окно ворвался свежий, но прохладный весенний ветер. «Разведка не стала приближаться слишком близко. Неизвестно лишь, что на месте лагеря местами были пожары. В поле были замечены трупы наших воинов, а на одном из шатров установлен вражеский флаг», — доложил ему черноусый офицер. «Чей флаг водрузили на нашей земле?» Засунув руки в карманы, спросил командир и зашагал по кабинету. «Как всегда, оборона Джона Кракена!» — сложил руки впереди себя офицер. «Он любит оставлять свой флаг на месте сражения!» Услышав это, командир подлетел к офицеру и с одного удара кулаком отправил его в нокаут. Бедолага даже не успел защититься. «Как всегда, Кракен!» — повторил про себя командир. «Что это вообще значит?» — докладывают так. Будто это уже обыденность. Сколько можно слушать про Кракина? Меня уже тошнит от этой сволочи со способностями моллюска. Этот мутант с морского дна, где ему самое место, должен ответить за нарушение моих, командир, не договорил и быстро исправился, наших планов. Нам нужно тщательно обдумать идеи для мести. Командир, можно нанять убийц, чтобы они разобрались с ним? — предложил другой офицер. — Зачем нам самим морать руки? — Неверный ответ, дубина. Против него уже не раз отправляли убийц. Как мы, так и инфирианцы. А толку — ноль, — высказавшись, командир приблизился к офицеру и тоже резко ударил его в лицо. Наблюдая с ужасом за этой сценой, комендант надеялся, что его не постигнет та же участь. — Сплошные идиоты меня окружают! — вырвалось у командира, когда он бросил взгляд на коменданта. «А ты чего молчишь, жирная свинья? Хорошо тебе живется на дармовых хлебах. Напряги хоть раз свои извилины и сделай что-то полезное для королевства. Давай, предложи идею, как нам быть с Кракеном!» «Черт! Чего этот ненормальный прицепился ко мне? Я же не командир, и военные стратегии в мои обязанности вовсе не входят. — промелькнуло в голове у коменданта. «Скажу что-нибудь не то, и он тоже меня в нокаут отправит, сущий бешеный демон». «Чего молчишь, словно язык проглотил?» — не унимался командир, наступая на него. Комендант не стал дожидаться худшего исхода и со всех ног бросился прочь из кабинета. Но командир, обладая магическими способностями, быстро захлопнул дверь прямо перед ним — Не ожидая этого, комендант врезался в нее со всей силы и потерял сознание. «Да, измельчал нынче народ, измельчал. В прежние времена и с ранами серьезными сражались, а теперь от одного простенького удара все в обморок падают». Плюнув в сторону лежащего без сознания коменданта, он похлопал себя по карманам и, найдя курительную трубку, направился на улицу в Мальзаире. В палате общин перед кабинетом бургомистра выстроилась целая очередь служащих. У каждого было дело к нему. Кому-то необходимо было подписать документы, кому-то — отчитаться о проделанной работе. Но Флавий попросил всех немного подождать, сославшись на то, что он сильно занят. Тем временем за дверью кабинета Флавий только что закончил есть салат. Вытерев в рот салфеткой, Он перевел взгляд на главного стражника, сидевшего напротив. «Флавий, в чем дело?» — не выдержал Грегор. «У тебя вроде сейчас не время обеда. Работа стоит, а ты вызвал меня для какого-то разговора. Но я уже 30 минут просто смотрю, как ты ешь и молчишь». «Я тут хорошенько подумал насчет Джона и кое-что переосмыслил. Он славный человек и определенно нам полезен, но его ведь...» Совершенно невозможно контролировать. — А в чем проблема? Нам давно было известно, что он сам по себе. Ведь ты радовался, когда узнал, что он разгромил орданское войско. Чем ты можешь быть недоволен? — Ну, сказал же, что многое переосмыслил. Вдумайся сам. Своими активными действиями он вызывает все больше недовольства у наших врагов. Будем ли мы готовы к ответу? Пока точно нет. Главный стражник в недоумении презрительно усмехнулся. Довольно редко у него с бургомистром случались разногласия или конфликты по поводу военного положения. «Флавий, ты сбрендил? Джон, наоборот, заранее ослабляет врагов. Если бы не он, нам бы еще хуже было. А то, что мы готовы или нет, так зимы было достаточно, чтобы вооружиться, и союзников к нам немало перебралось». «И все же, несмотря на уважение к нему...» «Как глава региона, я обязан переговорить с ним об этом», — упрямо ответил бургомистр и вытащил из ящика связующий артефакт. «Ну и дурак ты тогда!» «Да пошел ты!» — отмахнулся от него бургомистр. «Воякам слова не давали. Не суйся не в свое дело!» «Вот как!» — Грегор поднялся с места и хмуро поглядел на него. «Зря ты это сказал!» Вбил себе в голову что-то и решил, что тебе это придаст больше авторитета. «Ну, удачи тебе с этим!» Злобно ухмыльнулся он напоследок и вышел из кабинета, пробираясь через толпу служащих. «В этом регионе вообще непонятно, что происходит», — размышлял про себя Флавий. «В нашем положении нужно просчитывать каждый шаг с математической точностью, а не действовать на обум». «Неужели только я это понимаю?» Недоумевая по поводу непонятливости остальных, он вызвал по артефакту Джона. Тот довольно быстро ответил. «Флавий, не стоит благодарности!» — сразу начал Джон. «Я лишь делаю то, что мне по силу. Да и не вижу смысла ждать нападения, когда можно напасть первыми». «А я не насчет благодарности, Джон, решил с тобой поговорить», — вздохнул Флавий и уставился поникшим взором в окно. «Мне хотелось сказать, что ты зря сейчас напал на орданцев. Всю зиму мы спокойно жили, если не считать небольших редких набегов и толпы зомби. Но ты своими поступками можешь разворошить пчелины улей. Лучше бы тихо себя вести и набираться сил». «И когда этих сил будет достаточно?» «Что вы, до окончания времен собираетесь ждать и сил набирать? Флавий, если ты это серьезно говоришь, то я сейчас врагов уважаю даже больше, чем мальзаирцев». «Под мальзаирцами ты меня подразумевал?» «Да, потому что мне непонятно, когда люди тянут время в надежде, что когда-нибудь станут сильнее. Ведь сила воинов растет именно в бою. Об этом тоже не стоит забывать. А теперь, извини, не могу больше говорить». «Собираюсь еще кое-кого разгромить». И Кракен отключил артефакт. Оставшись в тишине, Флавий с грохотом швырнул артефакт в ящик и вздохнул от негодования. «Да, Джон совсем непростой, Черт бы его побрал. Говорить с ним бесполезно», — подумал бургомистр. «Он прислушивается только в том случае, если это будет в его интересах». Пробираясь в вечерних сумерках к одному из крупных ремесленных городов Инфернии, я уже предвкушал осуществление своих планов. Как только к концу зимы улучшились погодные условия, я заранее отправил сюда разведчиков, чтобы они все исследовали и разузнали. Этот город особенно привлек моё внимание. У инферианцев здесь множество военных складов, а также развито производство оружия, и различных мастерских, благодаря которым королевство неустанно обогащается. Крайне нежелательно, чтобы твои противники обладали богатствами, когда ведутся военные действия. Поэтому я и решил наведаться сюда, чтобы перекрыть им денежный поток. В инфернию я не стал брать гвардейцев. Пусть лучше останутся в замке. Мне сейчас не хочется оставлять его без должного присмотра на несколько дней. Кто знает? что могут выкинуть орданцы. Рядом со мной захрустела Алисия. Переведя на нее взгляд, я не удержался. «Алисия, это уже вторая банка малосольных огурцов за пару часов. Ты чего на них так налегаешь?» «Не знаю», — пожала она плечами, а по ее подбородку стекал рассол. «Просто хочется». Зрением Кракена я проверил ее на наличие сердцебиения в области живота. Вдруг она беременна. Пусть о битвах тогда не помышляет даже. «Как принято говорить в этом мире, не волнуйся, Джон, она не в положении», тут же отозвался мне мысленно Кракен. «Да я уже и без тебя это понял. Проверил сейчас». «Я не волнуюсь, я лишь хотел проверить». Затем, вытащив из банки у Алисы огурец и съев его, я выпустил щупальца и вырвал решетку в канализации, выходящей в канал за городом. Мои пушистики уже досконально изучили город благодаря разведке дятлов. Какие цели и задачи у них, они тоже знают. Дав им сигнал, провожаю взглядом несколько тысяч енотов, резво устремляющихся в канализацию, с полными рюкзаками, набитыми мощными взрывными зельями. Следуя таким количествам, они сами смогут открыть люки в городе. «У нас есть минут 15-20», — объявляю Алисии. Пушистые должны за это время успеть добраться до своих первых целей. Минут до чего? До того, чтобы заявить о себе. Еще нам надо отвлечь внимание на себя, пока еноты выполняют свое задание. Ты готова? Да, мне все равно, если честно. И где же в тебе прежний запал и азарт? Я тварь из успокоительной травы выпила. А еще я настолько через многое с тобой прошла, что как-то привычно все стало. И даже не думай сказать, что тебе есть чем меня удивить. Я уже устала слышать эту банальную фразу. И на меня она больше не действует. Со всех сторон в Альзаире только и говорят о том, как Джон Кракен умеет всех удивлять. — А чего это ты не в духе сегодня? — спросил я, заметив ее недовольство. Мне казалось, что ее ворчание уже давно закончилось. — Кто на моем месте будет в духе? Мы на лошадях пару дней тряслись. Потом на корабле меня укачало во время шторма когда я вообще в последний раз мылась? В этих военных вылазках никаких удобств нет. По необходимости и то в кусты нужно бегать». «Ну, в чем то Алисия права. Только в романтических книгах приукрашивают подобную жизнь. На самом деле всегда неудобств хватает. И часто не хватает возможности принять ванну или сменить окровавленную и грязную одежду. Но лично я на это жаловаться не собираюсь. Когда знаю свою цель, Во мне азарт не утихает, несмотря ни на что, а наоборот, лишь возрастает. Вскоре я услышал мысленный сигнал от шкипера. Взяв Алисию за руку, я повел ее к главным воротам города. Добравшись до ворот, я принялся поднимать как можно больше шума. Выпустив щупальца, с треском стал крушить ворота. А Алисия, чтобы не стоять без дела, активировала мощные резонансные волны, и стало громить ими крыши на башнях. На этот шум быстро отреагировали дозорные и оповестили стражу города. Именно этого я и добивался. Снеся ворота, я улыбнулся, так как инфилианцы оказались довольно собранными и быстрыми, что всегда мне нравится. Это куда лучше, чем ждать, пока враги долго копошатся из-за своей растерянности и суетливости. К нам навстречу уже мчался большой конный отряд стражников. Мне было известно, что их казарма находится неподалеку отсюда. С одной стороны, им повезло с капитаном, раз он такой расторопный и быстро их всех поднял. Но, с другой стороны, жаль этих бедолаг, ведь встретились они со мной. Выпустив одно крупное щупальце, я вонзил его в землю, и она разверзлась на большом расстоянии. Через такой раскол им до нас не добраться. Придется выезжать за ворота в другой части города и объезжать всю стену, что займет немало времени. Да и ноты будут у них большой помехой на пути. — Что за хрень? — крикнул один из стражников. — Начинайте по ним обстрел! — отдал приказ капитана. Инферианцы рассредоточились напротив и натянули тетивой луков. Я уже хотел сказать Алисе, чтобы принималась за дело, но она уже сама выпустила защиту из летающих костей и призвала души мертвых. При виде зеленых призраков, которые громко и мрачно завывали, враги немного опешили и уставились на своего капитана. «Чем нам хвалить?» — недоумевал один из стражников. «Зовите скорее магов!» — ответил капитан, который старался сохранить холоднокровие. Один из стражников сел на лошадь и помчался по городской улице за подмогой. Я же усмехался, наблюдая, как призраки набрасываются на них, душа одного за другим. Прицелившись из арбалета, я стал вести обстрел. Не готовые к столь дерзкому нападению инферианцы отступать не стали, ведь позади них был один из важных стратегических городов Инфернии. Их маги, прибывшие на зов, тоже не заставили себя долго ждать. Они уверенно принялись атаковать призраков, прикрывая стражников с расстояния. — Ничего, им осталось недолго, поднажмем! — подбадривал своих людей капитан. Не только он это произнес, как в разных участках города раздались мощные взрывы. Темное небо озарилось взлетающими яркими искрами, а по воздуху разнесся запах гари. Это еноты вступили в дело и принялись уничтожать склады и крупные городские мастерские. Не понимая, как кто-то сумел проникнуть внутрь незамеченным, капитан на долю секунды замешкался, но затем отдал приказ остальным воинам ехать к местам взрывов и разбираться, в чем дело но этого я им сделать не позволю, ведь у пушистиков здесь еще много работы, и им лучше не мешать. «Далеко собрались!» — прокричал я врагам и выпустил щупальца, совершив длинный прыжок. Перескочив через разлом в земле, я заметил, как противники с опаской стали окружать меня. Под звуки взрывов сюда стало стекаться все больше мечников, и я вступил с ними в кровопролитное сражение. Алисия сосредоточена и умело атаковала магией задние ряды врагов, не переставая поднимать мертвых. Ей удалось даже с этого расстояния воздействовать на кладбище, расположенное внутри города. Отдав приказ мертвецам, выбравшимся из-под земли, не трогать безоружных горожан и женщин с детьми, она направила их на воинские ряды. Инферианцы, впав в панику, перестали применять какую-либо стратегию и попросту отбивались от всех наших атак, Надеюсь, в душе, что хоть какой-то из складов уцелеет. Насчёт енотов я не волновался. Даже если каким-то отрядом врагов удастся добраться до них и обнаружить, что само по себе сложно, ведь мелких пушистиков в тьме так просто не поймать. Но и еноты смогут всегда ответить. Главное, чтобы враги не путались в них на пути и не замедляли работу. Подраздававшиеся повсюду крики горожан, напуганных ведущимся в городе сражением, Я уже перерубил четыре десятка воинов, а еще пару десятков попросту сбросил в глубокий разлом. Там они точно найдут свою смерть. Алисия, возможно, будет борчать, что я лишил ее подходящих трупов. Но пускай лучше контролирует мертвецов с кладбища. Их тоже достаточно много, и на это требуется немало сил. Вышибая мозги инферианцам из арбалета и орудуя щупальцами, Я без передышки провел в сражении почти пять часов. Почти каждый метр земли был усеян телами. Покрытый вражеской кровью с головой до ног, я сказал Алисии, что нам пора отступать. — И зачем? У нас все отлично складывается. Давай всех их здесь прикончим. — Мы здесь не за этим, а ради уничтожения мастерских и складов, — пояснил я ей, перепрыгнув через разлом обратно. — К тому же они могут вызвать подкрепление из ближайших земель. Скоро рассвет наступит, и тогда ему дастся обнаружить енотов. Так что едем назад. Мы и так немало поработали здесь за ночь. Она не стала больше мне возражать. Подозлобленные крики выживших воинов и вопли раненых мы помчались подальше от города. Прикрывая свой путь туманными зельями, мы добрались до сточных канав и там устроились, ожидая енотов. Выпив почти целую фляжку воды, я наткнулся на пирожки, спрятанные в хранилище. Мы разделили их между собой и с жадностью принялись их есть. Пусть мы и не ранены, но все равно сил это сражение отняло немало. Сильных магов в городе было много, и глупо было бы стараться взять целый город сейчас только такими силами. Ведь неизвестно, какое подкрепление к ним могло бы прибыть. Отдышавшись, я увидел, как еноты, покрытые пеплом, выбрались обратно через канализацию. Отлично поработали, подмигнул я нотом И высыпал им из хранилища мешочки с сухофруктами. Они и накинулись на угощение с такой жадностью, будто не ели неделю. Ну еще бы. Им тоже пришлось немало потрудиться сегодня, пробираясь к целям в городе. Быстро перекусив, я отдал команду двигаться в обратный путь. "Погоди, мы что, обратно в Тариан?" удивилась Алисия. "Мне на тебя не похоже. Я думала, мы еще куда-нибудь нагрянем с боем". "Не переживай, «Нагрянем. Пополним припасы и двинемся в Ордан. Там для нас уже намечена новая цель». «А в таком случае не стану удивляться», — усмехнулась девушка. «То, что она успела хорошо меня узнать, — это славно. Но мне не нравится, что ее теперь мало чем можно удивить. Надо будет как-то это исправить».